Глава 17. Говорят, не все оборотни чувствуют вторую сущность. Некоторые не способны увидеть своего зверя, другие не умеют с ним общаться, а иные вовсе сражаются, как с врагом. Порой внутренний зверь боится человека, прячется, злится и кусается, а бывает, что он слаб настолько, что все время спит, не проявляя инстинкта. Зверь может заболеть, впасть в депрессию или беззвучно кричать от невыносимой боли. Некоторые оборотни вовсе не способны использовать усиленный слух, нюх и зрение, или им приходится тратить на подобное слишком много сил. Много разного бывает. Каждый оборотень индивидуален, но мне повезло. Мои отношения со второй ипостасью можно назвать идеальными. Мой внутренний зверь – маленький белый кролик с длинными ушами и глазами-бусинками. Стоит его позвать, и он легко идет навстречу. Доверчиво тянет лапки, щекотит кожу усами. Я мысленно провожу ладонью по его мягкой шерсти, глажу бархатные уши, целую в розовый носик. Кролик доверчиво прижимается, выражая поддержку, лижет пальцы узким алым язычком. Мы со зверем неразрывны, и я слышу его ушами, вижу его глазами. Мой зверь такой же реальный, как мир кругом. В любой момент я могу поменяться с кроликом местами спрятаться в глубине, выпустив зверя на свободу. Инстинкт кролика – бежать и прятаться, но еще защищать семью и дом. Другие оборотни считают кролика беззащитным и трусливым созданием, недооценивают его, а потом удивляются, встречая яростный отпор. Догнать этого зверя – сложная задача. К тому же у кролика есть крепкие зубы, сильные лапы и весьма острые когти. Чуткие уши улавливают любой звук, а в груди колотится сердце, горячее пламя. «Первый сектор пройден!» – доносится голос Леона. «Значит, испытание уже началось. Значит, из меня уже вырвалась аура зверя и постепенно заполняя стеклянные арки. Я не открываю глаз, наоборот, плотнее смыкаю веки. Давай покажем им, насколько мы сильные!» – мысленно шепчу своему кролику, представляя, как бережно прижимаю зверька к себе. Я чувствую, как уверенно стучит его мое сердце, как бежит по венам его моя кровь, как растекается по телу его моя энергия. «Второй сектор!» Под веками накаляется, щиплет, энергия зверя колит кожу, жаром опаляет лицо, гудит в ушах удивленно восхищенным гулом. «Нет уже третий!» «Удивительно третий!» «И вау!» «Кажется, это еще не конец!» Я распахиваю глаза и понимаю, что гул в ушах не из-за зверя, а из-за людей кругом. Почти все стоят на ногах, рты раскрыты, а в глазах отражается пламя, центр которого — я. Задрав голову, вижу, что вокруг полыхает ярко-рыжим, почти алым. Огонь не обжигает, но греет, будто чистейшая энергия света. «Это все мое?» — проскальзывает растерянная мысль. «Удивлена не только я. Свет расползается от меня во все стороны» освещая шарашенные лица мужчин и женщин. «Четвертый сектор!» Вопит Леон, выпучивая глаза, как рыба. «Ого! Я не верю, не верю! Это невероятно боги!» «Пятый, почти пятый!» — шептит Виктория. «Не останавливается!» — кричат из зала. Отец перегнулся через перила королевского балкона. Джаред широко улыбается, смотрит на меня восхищенно кругом полыхает, на стенах пляшут блики. Невероятной силы пламя вырывается за пределы пятой арки и лижет потолок. Девушки ахают, кто-то падает в обморок, женихи возбужденно переговариваются и все смотрят на меня. Теперь иначе, чем раньше. В глазах мужчин жадный интерес, граничащий с голодным азартом. Женщины кусают губы от зависти. Никогда такого не видел, хрипит Леон, едва не подпрыгивая на месте. «Леди и сэры, это исторический момент!» «Слышал последний раз подобное, встречалось 20 отборов назад!» «Вау! Мне до сих пор не прийти в себя!» Ведущий вытирает под лба. «Девушка с таким невероятным зверем способна положить начало сильнейшему роду! Ее дети покорят этот мир, а может даже начнут новую династию! Потенциал зверя огромен, я поражен!» «А посмотрите, какой необычный свет! Гранатовый, почти алый!» Виктория тихо смеется, показывая мне большой палец. «У меня кружится голова от восторга. Сердце отбивает победный марш. Я знала, что всех удивлю, но не думала, что настолько. Это правда, моя энергия бушует под потолком? Или Виктория как-то помогла? Неважно, все неважно. Главное, получилось. И теперь я наверняка останусь на отборе. Краем зрения я замечаю Гилберта, бледного до синевы. Он резко разворачивается и уходит, пробираясь сквозь восторженно гудящую толпу. Если вспомнить, Гилберт не был рад решению короля. Будто знал, что даже двенадцать голосов не станет для меня проблемой. Неужели маг подозревал, какой результат покажет мой зверь? А отец тоже знал? Я вскидываю взгляд на королевский балкон. Отец замер, вцепившись в перила. В его глазах искреннее удивление, почти неверие. А еще опасение, напряжение, тревога. Он поражен, но поражен неприятно. Это болезненно колит, но обдумать странную реакцию отца я не успеваю. Пламя уже сбавляет интенсивность, а вскоре исчезает, оставив легкую дымку. Леон громогласно поздравляет с таким видом, будто никогда не сомневался в моих способностях. Виктория искренне жмет руку. Женихи одобрительно кивают, а за женскими улыбками прячется зависть. На нет хлопает в ладоши от счастья. Как же быстро поменялась реакция окружающих. Только что я была мелкой, никому не нужной, слабой принцесской и вдруг стала желанной невестой с невероятным потенциалом. Оборотни властолюбивые, они уважают только силу, лишь ее ценят в других. «Вы невероятны, леди!» – кружится вокруг меня ведущий. Теперь я жалею, что сам не принимаю участия в отборе. Я бы отдал вам все свои голоса до единого и сердце в придачу. У нас не хватило арок, чтобы измерить ваш потенциал. Но даже пять секторов я видел лишь пару раз в жизни. Вы поразительны, Николь. Позвольте, я провожу до вашего места. Мне хочется еще немного побыть рядом с живой легендой. Он вежливо подает руку. «Я принимаю. Вместе с Леоном мы спускаемся со сцены, проходим мимо других девушек. Теперь я ступаю гордо и впервые не наиграна. Нет никого, кто не смотрел бы в нашу сторону». «Осталось меньше двадцати кандидаток», — тем временем говорит Леон, наклонившись к уху. «Затем начнется голосование. Вы волнуетесь, Николь?» «Ни капли. Я в себе полностью уверена. Отвечаю с улыбкой и вдруг понимаю». «А ведь это практически правда. Я все еще пьяна от победы. Не верится, что именно мой зверь породил настолько мощное энергетическое пламя». «И это правильный настрой. Вот ваше место. Николь, я за вас всячески болею», — подмигивает ведущий.